Безумие Болезнь письма Жан Бреяр, Коронование писателя, этими словами выдающийся французский критик Поль Бенишу, определил одну из чрезвычайно существенных особенностей литературного процесса XVIII века. По мере того, как происходила секуляризация европейского общества, как расцветали свобода суждения и свобода мысли, и, соответственно, падал авторитет церкви, возрастало значение ученых людей, писателей, литераторов. Самая характерная фигура в этом отношении — Вольтер, именуемый как король Вольтер. Он переписывался как равный с прусским королем и российской императрицей. Литераторы стали требовать уважения со стороны сильных мира сего. Они добивались признания своего нового общественного положения. Один из ключевых текстов, посвященных этому, знаменитое философское письмо Вольтера об уважительности, с которой следует относиться к литераторам. Несколько позже такое же требование стали выдвигать артисты и композиторы. Самой яркой фигурой в этой борьбе, несомненно, был Людвиг ван Бетховен. В России аналогичный процесс, связанный с именами Ломоносова, Сумарокова и Тридиаковского, начался еще во второй 3 XVIII века. Любопытно, что параллельно с объединением литераторов и писателей в особую касту намечается и другая тенденция. Все чаще образ ученого ассоциируется с болезнью или физической слабостью. Явление это кажется тем более странным, что идеал нового человека, унаследованный у эпохи Возрождения, предполагал гармоническое развитие умственных и физических способностей души и тела. Но тут дело было не в программах и теоретических трактатах о воспитании. Речь шла о создании общего представления об ученом и литераторе как о человеке физически неполноценном и даже хронически больном. Тут вспоминается портрет Разма Роттердамского, написанный Гольбейном. Стефан Свейк говорил о нем. Или его желудок не работает, или ревматизм сковывает его ноги, или каменная болезнь его мучит или подагра приковывает к постели. Его письма представляют собой сплошной бюллетень о состоянии здоровья. Но лишь в XVIII веке врачи начинают открыто обсуждать образ жизни ученых И литераторов. Пожалуй, именно врачи весьма эффективно содействовали формированию отношений к литераторам как к особой касте. Активнее всего это происходило во второй половине века, когда борьба с рационализмом стала особенно острой, когда уже зарождались сентиментализм и романтизм. Особенно прославился в этом отношении швейцарский врач из Лозанны Самуэль Тисо, Через год после опубликования известнейшей книги об анонизме 1760. Напомню, что эта книга переиздавалась вплоть до конца XIX века. Ее русский перевод вышел в Москве в 1793 году. Тесой сдал свое наставление народу в рассуждении его здоровья. 1761. Русский перевод 1781. А в 1768 году добился мировой славы, выпустив книгу «О здравии ученых людей». 1768, русский перевод, 1787. Хорошо известно, что работа Тессо входила в список книг, которые читал любой образованный молодой человек начала XIX века. Напомню строки из Евгения Онегина. Стал вновь читать он без разбора. Прочел он Гиббана, Руссо, Манзони, Гердера, Шамфора, Мадам де Сталь, Биша, Тисо. Немаловажно, что Тисо — швейцарец. Он был лично знаком с Руссо. Более того, он с ним дружил и переписывался. Тисо разделял идеи Руссо о развращающем влиянии цивилизации, искусств и наук отсюда и представление об ученых и литераторах, как о людях, в сущности, нездоровых или просто больных. Тисо, демонстративно занявший жизненную позицию доброго врача, который лечит неимущих, и потому гордо отклонивший лестное приглашение польского короля Станислава, подробно описывал в своей книге многочисленные недуги, обрушившиеся на ученого человека. Непроходимость кишечника, расстройство желудка, хронический геморрой, бессонница, преждевременная дряхлость. Ясно, что для Тесо умственная работа – дело сугубо опасное и рискованное. В заключении он пишет «Тот хуже всех переваривает пищу, кто больше всех мыслит. Тот лучше всех переваривает пищу, кто меньше всех мыслит». По мнению ТИСО, ученые-люди не соблюдают правил гигиены. Они не чистят зубы, инстинктивно избегают свежего воздуха, не проветривать ежедневно кабинет — все равно, что питаться вчерашними нечистотами. А кто из ученых проветривает кабинет каждый день? В представлении ТИСО ученые, эрудиты, писатели рано или поздно обречены на гибель. Вижу я каждый день заболевших ученых, вынужденных оставить свои любимые книги. Ослабевающие нервы лишают их способности напрягать внимание. Память им изменяет. Их идеи путаются, их бросает в жар, в дрожь, в полное изнеможение. Они боятся внезапной смерти. Из-за всех этих недугов перо выпадает из их рук. В первое десятилетие XIX века представления о литераторах, ученых, мыслителях продолжают ассоциироваться со множеством болезней и расстройств. Наиболее нашумевшая в этом отношении книга, вышедшая в Париже в 1834 году, принадлежит перу прославленного медика-академика Р.В.Е. Париза. Само заглавие раскрывает содержание книги. Физиология и гигиена людей, занимающихся умственным трудом, или исследования о связях физического и душевного, о привычках и образе жизни литераторов, артистов, ученых, политических деятелей, юристов, администраторов и так далее. Итак, во второй половине XVIII – начале XIX веков ученые и писатели, как особый тип людей, получают внешнюю характеристику согласно которой от других они отличаются целым рядом физических и душевных недугов. Я бы хотел теперь обратить внимание на один из них. В 1700 году, то есть в самом начале 18 века, вышла знаменитая книга римского врача Бернардино Ромацини о профессиональных болезнях. В этой книге одна глава отводится болезням писателей и писцов. Рамацини устанавливает тесную связь между умственным и мышечным напряжением. Он приводит клиническое наблюдение. Мне известен один писатель, он жив еще. Всю жизнь он непрестанно писал. Он начал жаловаться на большую усталость всей руки, которую не облегчали никакие средства. В конце концов, рука оказалась парализованной. Интересно, что это первое во всей европейской медицинской литературе упоминание о загадочной болезни, связанной с письмом. Тем не менее, этому замечательному описанию отводится лишь одна, 42 глава. Таким образом, в книге Ромоцини болезнь песцов занимает весьма скромное место среди болезней каменщиков, садовников, кормилец и так далее В поисках упоминаний об этой болезни я изучал медицинскую литературу 18 века. Я просмотрел во французском переводе известнейший словарь медицины английского врача Роберта Джеймса. Напомню, что словарь Джеймса перевели на французский и выпустили в Париже в 1748 году Дидро, Эйдус и Тусен. Именно успех этого издания подтолкнул Дидро к переводу Большой британской энциклопедии, а затем к замыслу Большой энциклопедии, созданной под руководством Дидро и Даламберра. Нигде в словаре Джеймса, в том числе и в статье «Судороги» нет ни слова о болезни песцов. В 1813 году в Париже вышел словарь медицинских наук. В статье «Спазмы» тоже ни слова об интересующей нас болезни. Через 10 лет в Париже вышел огромный медицинский словарь в 18 томах. Но и там, в статье о спазмах, невропатолог Жорже обходит молчанием странную и редкую болезнь песцов. Первые научные описания болезни песцов появляются в Англии и Германии лишь в первой половине XIX века. Великий шотландский хирург и невропатолог сэр Чарльз Белл пишет «Я наблюдал утрату согласованных движений пальцев, необходимых для письма» или же такую неравномерность движения руки, при которой буквы пишутся зигзагами. Вместе с тем, рука сохраняет свою силу, сохраняя способность работать, упражняться в фехтовании. Белл тонко отметил парадоксальную особенность этой болезни. Она проявляется только в письме. Как только больной перестает писать, его рука послушно совершает любые действия, включая самые тонкие. Он может свободно рисовать, писать маслом на холсте, вдевать нитку в игольное ушко, нанизывать бисер и так далее. Все ему доступно, кроме самого акта письма. Следующее самое подробное описание этого недуга сделали немцы. Брюк в 1831 году и через два года Иоанн Гейфельдер 1798-1869 годы. Именно немецкие невропатологи дали имя болезни – камф В русской медицине этот термин получил точный перевод – пищей спазм. Резюмируя второй пункт моего доклада, в 1-3-19 века европейская медицина, прежде всего английская и немецкая, указала на странное расстройство акта письма, дала ему имя и точное определение. Теперь позвольте мне обратить ваше внимание на довольно любопытный момент. Я имею в виду дальнейшую судьбу немецкого термина Schreibkampf в других странах, в частности, во Франции. Тут ключевую роль сыграл один, простите мне эту фамильярность, французик из Бордо, доктор медицины Жан-Жак Казнаф. Казнаф работал врачом в Бордо, был членом-корреспондентом Парижской академии медицины. Пользовался хорошей репутацией в своем городе. В 1845 году Казнав выступил в Академии медицины с интересным сообщением о расстройстве движений правой руки, лишающем больных способности писать. В этом сообщении кознав приводил несколько наблюдений из своей медицинской практики. Жаловался на то, что во французской медицинской литературе эта болезнь неизвестна. Ссылался на немецких коллег, с которыми он переписывался и, наконец, предложил перевести термин «шрейп-крамф» словосочетанием «крамп-де-зекривен», то есть буквально «спазм писателей». Этот неточный перевод француза Казнава сразу же переняли англичане и итальянцы. В 1860 году великий французский невропатолог, подопечный Шарко, Гильон, Бенджамен, Дюшен, дибулонь резко критиковал этот перевод. Он писал, Наименование «спазм писателей» дает неточное и неполное представление об этой болезни. Термины «функциональный спазм» или «функциональный мышечный паралич», на мой взгляд, более точно обозначают различные формы этого заболевания. Через 20 лет, то есть в 1881 году, в энциклопедическом словаре медицинских наук француза Зюбера все еще возмущает этот ошибочный перевод «спазм писателей». Он пишет, «В результате этой ошибки вкралось во французскую науку диковинное слово, против которого уже 30 лет протестуют все специалисты. Тем не менее, это наименование именно потому и закрепилось в медицинской терминологии, что оно диковинное». Предсказание Зюбера оправдалось. Во французской нозографии, то есть медицинской терминологии, до сих пор употребляется термин «спазм писателей». Скажу кратко, что с 60-х годов 19 -го века пищеспазм стали изучать все выдающиеся невропатологи Европы. В Англии — Вивиан Пур, в Германии — Альбертс, Гиль, Гаупт, Туперт, в Италии — Бианки, во Франции — Анимюс и Дюшен-де-Булонь. В конце XX столетия пищеспазм едва ли не стал болезнью века. Тематика нашей конференции интересна и сложна тем, что находится на стыке двух научных областей — медицины и литературы. Мы наблюдали, как медицина постепенно выделила пищеспазм на фоне других заболеваний. История различных и до сих пор, кстати, малоэффективных терапий пищевого спазма не входит в нашу тему. Это дело врачей. Нас же интересует другое — И в связи с нашей темой я выдвигаю следующее предположение. Ошибочный перевод спазм писателей породил во Франции, а также в странах, которые его переняли, Италия, Англия, как бы две семантические линии. Одна из них целиком относится к медицине, другая непосредственно связана с литературой и литературоведением. В 1861 году Зюбер считал, что наименование «спазм писателей» останется в обиходе, потому что оно диковинное. Как я говорил, он не ошибся. Другого термина во Франции пока нет. Но вряд ли он был прав, считая, что этот термин закрепится в лексике благодаря своей диковинности. Дело тут не в странности выражения. Как раз наоборот. Это название так успешно привилось, потому что оно глубинно соответствует старому, но все еще бытующему романтическому представлению, согласно которому писательство — сугубо рискованное дело. Термин соответствовал идее обреченности поэтов и писателей. Мы видели, что в конце XVIII века болезни и нездоровье стали устойчивой характеристикой писателей. Понятие «спазм писателей» — что иное, как финальная точка в эволюции представлений широкой публики о писателе. Всем литераторам грозит самое страшное наказание — творческое бессилие, физическое и, разумеется, душевная невозможность писать. В этом отношении «спазм писателей» — это, несомненно, признак избранности. Но можно выдвинуть еще более смелую гипотезу. Обиходное, то есть ненаучное употребление термина «спазм писателей» подчеркивало связь между двумя значениями слова «экритюр». Таким образом, этот ошибочный перевод не мог не повлиять на поразительный успех во французской критике понятия «экритюр». Это будет третий и последний пункт моего доклада. Становление понятия «экритюр» вместе и стиль, и почерк как ключевого понятия критики и философии происходит во Франции во второй половине 20 века. Оно занимает центральное место в творчестве выдающегося французского философа, недавно скончавшегося Жака Дорида, и в известных работах Ролана Барта. Интересно отметить, как тесно связаны у Барта оба значения экритюр — литературное дело, творческий процесс и письмо, графика. Приведу цитату из Барта. «Когда я пишу, мое тело наслаждается, вычерчивая буквы, ритмически надрезая девственную поверхность бумаги, причем девственность ничто иное, как неограниченные возможности». Интересно в этой связи привести слова Мишеля Фуко, сказанные после выхода в свет книги «Слова и вещи», 1966 год. Я постараюсь передать, чем было для меня в течение всей моей жизни экритюр. Помню, и это мое самое свежее, хотя и не самое давние воспоминания, с каким трудом в начальной школе мне удавалось писать правильно. То есть писать по образцам прописей. Я думаю, я даже уверен, что в моем классе и даже в моей школе я писал хуже всех» в первом классе меня заставляли часами писать по прописям настолько мне было трудно правильно держать ручку и выписывать знаки письма дальше напомнив что отец был хирургом фуко говорит может быть я променял отцовский скальпель на ручку я променял шрамы на теле на граффити на бумаге может быть даже лист бумаги для меня это как бы чужое тело и наконец Вместо заключения я хотел бы сказать несколько слов об одной стороне литературоведения, тоже относящейся к понятию почерка экритюр. Я имею в виду изучение почерка писателей и вообще методологию толкования рукописей. Принято считать, что почерк это зеркало души, что манера выписывать буквы это знаки, позволяющие однозначно охарактеризовать психологический субъект. На этом довольно простом постулате основывается любая графология. Графологу крайне необходимо определить особенности субъекта независимо от его речевой деятельности. Для графолога любой почерк — это шифр, и к этому шифру у него есть ключ. Но что делать, когда писатель вдруг коренным образом меняет почерк? А таких случаев как раз довольно много. Ограничусь несколькими примерами. Жорж Санд после 1860 года стала писать крупно, округленно и прямо. Бросается в глаза новый почерк Сант в подписи Флоберу. Такое же резкое изменение почерка наблюдается у Альфреда Виньи. В 1911 году поэт сент жон Перс, Алексис Леже, решил изменить почерк. Специалисты называют его «перекованным почерком поэта». Очевидно, что графология тут бессильна. Итак, история пищевого спазма во Франции показывает, насколько плодотворным может оказаться ошибочный перевод. Ложное понятие «спазм писателей» вместо правильного спазма писцов способствовало популяризации идеи, согласно которой писатели отличаются особым отношением к письму, особым отношением к графике. И не случайно именно во Франции вошло в понятийный фонд литературной критики двусмысленное понятие экритюр.